Глава 13. Процедура обращения выглядела просто ужасно. Даниэль изгибался, будто выпуская из себя какое-то чудовище. Мне казалось, его грудная клетка вот-вот расколется на несколько частей, и оттуда наконец-то выберется огромный пугающих размеров дракон. «Даниэль, остановись!» Профессор Косинский швырнул студента несколькими заклинаниями, но те в ы г о р е л и не успев даже подлететь к Даниэлю. Студенты бросились в рассыпную. Кто-то, кто был ближе всего к выходу, поспешил улизнуть прочь. и я даже не могла назвать это трусостью. Даниэль сгорал. Это происходило с ним настолько стремительно, что я даже не смогла заставить себя отвернуться. Всё в нём превращалось в пламя. Тёмные волосы стали огненными, зелёные глаза покраснели, наполняясь всё тем же жаром и больше напоминая теперь горящие угольки. Одежда и вовсе походила на некую огненную броню. Он разрастался в объёмах. В аудитории уже почти никого не осталось, а она словно уменьшалась, становясь всё теснее и теснее. Профессор к а с и н с к и й схватил меня за руку, у в л е к а я за собой в сторону. Я не противилась. Мужчина был не слишком заботлив, и я ударилась спиной о стену с такой силой, что из меня едва не вышибла дух. Но каких возмущениях могла идти речь, если это спасло мне жизнь? Потому что Даниэль внезапно исчез. Вместо него возникло нечто ужасное, огромное и чешуйчатое. Я з а п о з д а л о поняла. Дракон. Он был меньше, чем я ожидала, и вполне поместился в просторную аудиторию, Тем не менее, даже таких размеров было предостаточно, чтобы одной лапой придавить меня или профессора к а с и н с к и или тех несчастных у второй стены, которые тоже не успели сбежать. «Даниэль!» — громко позвал его п р о ф е с с о р отвлекая от других студентов. «Даниэль, посмотри на меня. В таком состоянии ты не теряешь рассудок». Дракон взревел, запрокинул голову. Это удалось ему с трудом, потому что даже при учёте высоченных потолков он был всё же великоват для этого помещения. и выпустил в воздух струю пламени. На потолке остался прокопчённый след. Упало несколько кусков штукатурки. «Рьяна, вы должны мне помочь», стревожно промолвил профессор к а с и н с к и й «Попрошу вас серьёзно отнестись к этому. Вы знаете отражающее заклинание?» «Да», — кивнула я. «Тогда активируйте его и держите, пока сможете. Скорее!» Я выставила магический щит, вкладывая в него практически всю свою силу. Профессор Косинский, признаться сильно рискуя, едва успел швырнуть атакующим заклинанием, прежде чем линия защиты вспыхнула вокруг нас. Дракон з р е в е л и бросился в атаку. Он натолкнулся на потрескивающую, казавшуюся ему воистину ж у т к о ю стену, обжёгся, отлетел назад, отчаянно заклотил хвостом по полу, пытаясь, кажется, защититься от неведомой преграды. Профессор Косинский обнял меня за плечи, добавляя сил. Щит стал ещё прочнее, но сквозь его полупрозрачную поверхность я смогла различить такой же со второй стороны. Дракон будто взбесился. Он отскочил назад и налетел на стену. Брызнули в разные стороны куски стекла. Дракон ударил хвостом по стене, и та тоже разлетелась на куски. Огромный ящер вывалился наружу, взмахнул крыльями и взмыл в небо, оставляя нас. «Снимайте щиты!» — крикнул профессор Косинский. Он уже улетел. Я с облегчением отпустила заклинание и едва не рухнула на колени. «Простите», — прошептала я. «Мне не следовало». «Всё нормально. Это не в первый раз», — вздохнул мужчина. «Даниэль дурак, если считает, что с ним не хотят сражаться только потому, что его невозможно победить. Маг он, конечно, сильный, но не терпит поражения. Ты применила нестандартный подход, обошла его защиту, вот он и разнервничался, и решил проявить себя». Профессор Косинский подошёл к развалившейся стене и выглянул наружу. Даниэля уже и след простыл. «Перебесится и вернётся», — решительно заявил мужчина. «А вы, уважаемые, позовите остальных, будем практиковаться. И Ирьяна, присядьте». Он оказал мне на уцелевший стул. «Вам сегодня только наблюдать. В одиночку больше такой сильный щит не выставляйте».